Глава пятая. Три кита в лечении сахарного диабета. Правильно питаться, много двигаться, принимать лекарства. Как-то ночью проснулся, подумал о вечности, полежал немного в холодном поту и с тех пор навсегда забыл про сон. Зато вдруг вспомнил про утренние пробежки и здоровое питание. Вуди Аллен. Сегодня мир имеет достаточное количество лекарств от диабета. Болезнь по-прежнему не излечивается полностью, но уже не считается смертельной. Лекарства от диабета позволяют пациентам жить долгой полноценной жизнью. Однако неправильным является применение при диабете только лекарственных препаратов. Лечение неэффективно, если человек не меняет образ жизни, если не осуществляет самоконтроль, не соблюдает диету и не осуществляет комплекс оздоровительных процедур. Секрет долгой и счастливой жизни с диабетом покоится на трех китах правильном питании, физической активности и регулярном приеме индивидуально подобранных лекарств. Итак, секрет долгой и счастливой жизни с диабетом покоится на трех китах – правильном питании, физической активности и лекарственных препаратах. Рассмотрим для начала в общих чертах, о чем идет речь. Разумное питание. В зависимости от типа сахарного диабета рекомендации по питанию различаются, но есть общее правило при любом диабете – не голодать. При сахарном диабете запас глюкозы в печени значительно меньше, чем у здоровых людей. При голодании этот запас быстро расходуется и развивается гипогликемия – резкое снижение глюкозы в крови, дискомфортное и опасное состояние, поэтому при сахарном диабете следует питаться часто, чтобы снизить риск гипогликемии и понемногу, чтобы избегать резкого повышения глюкозы в крови после еды. Не голодать, питаться часто и понемногу. При диабете первого типа других ограничений нет. Можно есть практически любую пищу, но важно правильно рассчитывать дозы инсулина в зависимости от углеводной ценности пищи. Этому учат в школе диабета.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 жирное мясо, сало, масло, сметану, жирный творог, сыр и так далее. Употребление растительных жиров и жирной рыбы тоже следует сократить. Хотя эти жиры не повышают риск атеросклероза, они способствуют прогрессированию ожирения. При втором типе сахарного диабета ожирение, как мы уже говорили, является серьезной проблемой, осложняющей течение заболевания. Если нужны дополнительные рекомендации по питанию, связанные, например, с нарушением функции почек или с повышенным риском подагры, об этих моментах должен рассказать лечащий врач. Мышцам нужно много энергии. Движение – это жизнь. Ходьба, плавание, игры на свежем воздухе полезны подавляющему большинству людей. При сахарном диабете физическая активность имеет особую ценность. Дело в том, что работающие мышцы потребляют много энергии – То есть мышечным клеткам постоянно требуется глюкоза, которая является важнейшим источником энергии в организме. Если через полчаса после еды позаниматься в спортивном зале, то можно заметить, что уровень глюкозы в крови снижается быстрее, чем если в это же время полежать на диване или посидеть за компьютером. Пациенты с сахарным диабетом знают, что регулярная физическая активность позволяет не только сохранить хорошую спортивную форму, но и снижать дозы сахароснижающих препаратов. Лекарства от диабета. В современном мире существует множество препаратов, влияющих на уровень сахара в крови. Как и любое разрешенное к применению лекарство, лекарства для лечения диабета должны соответствовать двум обязательным критериям – эффективность и безопасность. Для подтверждения этих свойств все зарегистрированные противодиабетические препараты проходят серьезные клинические исследования. Ни одно лекарственное средство не может быть назначено, если клинические исследования не подтвердили, препарат эффективен для лечения конкретного заболевания и при этом безопасен для пациента. Иногда в СМИ можно прочитать или услышать рекламу об очередной панацеи от диабета. Не спешите платить неведомо за что. Посоветуйтесь с врачом. Скорее всего, речь идет о некой пустышке, баде, с недоказанной эффективностью и безопасностью. Поберегите ваши деньги и здоровье. Не лечитесь по рекламе. Чем же лечить сахарный диабет? Разумеется, королем всех сахароснижающих препаратов является инсулин. В настоящее время существует много препаратов инсулина. Инсулины короткого и ультракороткого действия, пролонгированные препараты инсулина с различной продолжительностью действия, комбинированные препараты, содержащие одновременно и короткодействующий и пролонгированный базальный инсулин при помощи грамотно подобранной инсулинотерапии можно компенсировать практически любой диабет. Но следует помнить, при сахарном диабете первого типа инсулинотерапия с самого начала заболевания единственно возможный вариант лечения. Почему? Потому что, как мы уже говорили ранее, собственный инсулин при диабете первого типа не вырабатывается, а жить без инсулина невозможно. При втором типе сахарного диабета инсулинотерапия также может быть назначена сразу, но в большинстве случаев без нее можно обойтись в дебюте заболевания. Как правило, при втором типе диабета назначают другие препараты, обычно таблетки, снижающие повышенный уровень сахара в крови. Это может быть один препарат или комбинация нескольких лекарств. Оптимальную схему лечения подбирает врач-эндокринолог. Главные задачи, которые при этом должны быть решены – близкий к нормальному уровень сахара в крови, отсутствие гипогликемии, отсутствие увеличения массы тела. Кроме того, обязательно помимо уровня глюкозы в крови следует контролировать липиды, триглицериды, холестерин и его фракции, и уровень АД – артериального давления. Иногда пациенты спрашивают, а если я буду соблюдать диету, можно не принимать лекарства? Или регулярно занимаясь в тренажерном зале, могу ли я не соблюдать диету и отменить все лекарства? Или если я получаю инсулин и таблетки от диабета, можно ли мне есть пирожное колбасу и масло? На все эти вопросы, к сожалению, ответ отрицательный. Ни один из трех китов основы лечения сахарного диабета не должен уплыть. Тогда результат лечения будет крепким и стабильным. Важно помнить, что только комплексный подход к лечению обеспечит контроль над диабетом и позволит прожить полноценную жизнь, не отягощенную осложнениями этого коварного хронического заболевания. То была присказка. Теперь начинается сказка. И вы, дорогой слушатель, уже достаточно многое узнали, чтобы не просто послушать, но и понять эту сказку.